Флот Архилая в Пирее, впереди главные битвы, Митридат шлет подкрепление. Но ведь и факидит начал историю Пелопонесской войны задолго до того, как она окончилась. — Это так, — согласился Басил. — Но ты полководец, в твоих руках армия. Где у тебя время для историй? Тогда возьмись за это дело ты, — предложил Сулла. — О, нет, — ответил Басил, —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 Да он лучше снова на стену взойдет. Пусть историю греки пишут. «Вот -вот, — Вот-вот, — торжествующий воскликнул Сулла, — дело римлян побеждать, а дело греков — описывать победы. А задумывался ли ты, как мы с тобой будем выглядеть в этих историях? Какими красками будет нарисована наша доблестная осада Афин? Улыбка сошла с лица Басила. Он понял серьезность намерений Суллы.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 Он вопил, что бесчеловечно лишать почти мертвеца самого ему дорогого. Я приказал и оставить его в покое. Перстень был снят с руки мертвого. — Что ж, — сказал Сула, — я слышал, что вещи казненных приносят счастье. Кормчий поднял руку и тотчас же дружно ударили весла, и хлопости вошли в воду и, оттолкнувшись от нее, бросили триеру вперед.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 Триера уже огибали Соломин, видевший славу Фемистокла, и ее призрак заставил Афинин взяться за оружие, и все окончилось кровавым кошмаром.